«Доктора. Когда сегодня утром я вошел во двор школы, ко мне подбежал Жефро, очень озабоченный. Он сказал, что слышал, как старшие обсуждали, будто бы в школу должны приехать доктора, чтобы сделать нам рентген. Потом подошли остальные ребята. «Это все болтовня», — заявил Руфюз. «Старший вечно болтает ерунду». «Какую ерунду?» — спросил Жаким. «Что сегодня утром приедут доктора делать нам прививки». ответил Руфюз. «Ты думаешь, это неправда?» разволновался Жаким. «Что неправда?» вмешался в разговор Миксан. «Что приедут доктора и нам будут делать операции?» ответил Жаким. «А я не хочу!» закричал Миксан. «Чего ты не хочешь?» спросил Эд. «Я не хочу, чтобы мне вырезали аппензицид», ответил Миксан. «А что это такое аппензицид?» поинтересовался Клотер. «Это то, что мне вырезали, когда я был маленьким», — сообщил Альцест. «Поэтому лично мне просто смешно смотреть на этих ваших докторов». И он расхохотался. А потом наш воспитатель Бульон дал звонок, и мы построили, чтобы идти в класс. Все мы были очень расстроены, кроме Альцеста, который хохотал, и Аняна, который ничего не слышал, потому что повторял уроки. Когда мы зашли в класс, учительница нам сказала, «Дети, сегодня утром к нам приедут доктора, чтобы...» но она не смогла договорить, потому что тут вдруг вскочил Ань-Ян. — закричал ань -Ян. «Я не хочу идти к докторам! Я не пойду к докторам! Я пожалуюсь! И вообще я не могу идти к докторам! Я болею!» Учительница постучала линейка по столу, и пока аньян плакал, она продолжала. «Нет никаких причин поднимать панику и вести себя как маленькие. Доктора просто сделают вам рентген. Это совсем не больно и... А мне сказали... перебил ее альцист, что они приедут, чтобы вырезать нам аппендицит. «Я хочу аппендицит, а на рентген не пойду». «Аппендицит?» — закричал Анян и стал кататься по полу. Учительница рассердилась, еще раз постучала линейкой по столу, велела Аняну успокоиться, если он не хочет, чтобы она ему поставила ноль по географии. У нас как раз должна была быть география. И еще обещала, что первого, кто откроет рот, она выставит из школы вон. После этого никто, кроме самой учительницы, больше ничего не говорил. «Так вот», — продолжила она, — «рентген — это просто такая фотография, чтобы можно было посмотреть, в порядке ли у вас легкие». Впрочем, вам наверняка уже делали рентген, и все вы знаете, что это такое. И нечего устраивать такое безобразие, это совершенно ни к чему. ну мадемуазель», — начал Клотер, — «мои легкие...» «Оставь свои лёгкие в покое. Иди лучше к доске и расскажи нам, что ты знаешь о притоках Луары». Глила учительница. Только Клатера закончили спрашивать, и он отправился в угол, как вошёл бульон. «Сейчас очередь вашего класса, мадемуазель», — сообщил бульон. «Отлично», — сказала учительница. «Всем тихо встать и построиться». «Даже наказанным?» — спросил Клатер из своего угла. Но учительница не смогла ему ответить, потому что Аньян снова принялся плакать и кричать, что он не пойдет, и что если бы его предупредили, он бы принес записку от родителей, и что он ее принесет завтра. Он держался за свою парту обеими руками, а ногами брыкался во все стороны. Учительница вздохнула и подошла к нему. «Послушай, Аньян», — сказала она. «Я уверяю тебя, что нечего бояться. Доктора до тебя даже не дотронуться. И потом ты увидишь, что это даже весело». Они приехали в большом фургоне, а в этот фургон заходишь по маленькой лесенке. Там внутри так красиво, ты такого никогда еще не видел. И вот еще что, послушай, если ты будешь хорошо себя вести, я тебе обещаю, что вызову тебя к доске и спрошу по арифметике». «На дроби?» — уточнил Аньян. Учительница ему пообещала, что да, на дроби. И тогда Аньян выпустил парту и построился вместе с нами, но ужасно дрожал и все время тихонько подвывал «у-у-у-у». Когда мы спустились в на навстречу нам попали старшие, которые возвращались к себе, в класс. «Эй, это больно?» — спросила их «Ужасно», — ответил один из старших. «Жет, колется, царапается, а потом они берутся за такие огромные ножницы, повсюду кровь». И все старшие захохотали и ушли. Аниан стал кататься по земле, ему стало плохо, и бульона пришлось взять его на руки и унести в медпункт. Около дверей школы стоял белый фургон, ужасно большой. Позади у него была маленькая лесенка, чтобы заходить внутрь, а другая была сбоку спереди, чтобы выходить. Классный фургон. Директор разговаривал с доктором, на котором был надет белый передник. «Это те самые», — предупредил его директор, показывая на нас. «Те, про которых я вам говорил. Не беспокойтесь, господин директор», — улыбнулся доктор. «Мы привыкли, с нами они будут вести себя как паиньки, всё пройдёт тихо и спокойно». Но тут раздались ужасные крики. Это вернулся бульон, тащивший за руку Ань-Яна. думаю», — сказал бульон, — «что вам следует начать с этого, он немного нервничает». Тогда один из докторов взял ань на руки, а ань брыкался и вопил, чтобы его немедленно отпустили, что ему обещали, что доктора до него даже не дотронуться, что все кругом врут и что он пожалуется в полицию. Потом доктор зашел в фургон вместе с Ань-Яном. Еще некоторое время были слышны крики, а потом чей-то голос громко сказал «Не шевелись. если будешь еще брыкаться, я тебя заберу в больницу!» Потом послышалось у, -у, -у, -у, -у". А еще через пару минут мы увидели Аньена, который, широко улыбаясь, вышел через дверь сбоку фургона и бегом припустил обратно в школу. «Так», — объявил один из докторов, вытирая лицо. «Первое пятеро вперед, как маленькие солдаты». Но никто не тронулся с места, поэтому доктор сам показал пальцем на пятерых. «Ты, ты, ты, ты и ты», — велел доктор. «Почему мы, а не он?» — спросил же Фруа, показывая на Альцеста. «Ага, подержали мы. Руфюс Клотер, Мексан и я». «Доктор сказал, ты, ты, ты, ты», — ответил Альцест. «Он не сказал, что это буду я. Так вот, значит, это тебе, тебе, тебе, тебе и тебе, а не мне». «Да, раз так, раз ты не пойдешь, то не он, не он, не он, не он, он, ни я, то что туда не пойдем». заявил Жуфруа. «Может, уже хватит?» закричал доктор. «Давайте-ка вы пятеро, залезайте быстро». Пришлось нам пойти, и в фургоне оказалось всё очень здорово. Доктор записал наши фамилии, нам велели снять рубашки и поставили одного за другим за куском какого-то стекла. А потом сказали, что уже всё, и чтобы мы опять надевали рубашки. «Классный фургончик», — оценил Руфюз. «Видел там маленький столик?» спросил Клотер. «Здорово, наверное, на таком путешествовать», — заметил я. «А как тут всё это делается?» — поинтересовался Миксан. «Не трогайте ничего!» — опять закричал доктор. «И выходите, мы торопимся, давайте живо. Нет, не через заднюю дверь, туда, туда». Из-за того, что уже Фруак, Латер Миксан пошли к задней двери, чтобы выйти, получилась небольшая путаница с теми ребятами, которые в это время только заходили — Потом доктор, который стоял у задней двери, поймал Руфюса, который обошел вокруг фургона и собирался зайти во второй раз. Доктор спросил, не ему ли уже только что сделали рентген? «Нет», — сказал Альцест. «Это мне уже сделали». «Как тебя зовут?» — спросил доктор. «Руфюс», — ответил Альцест. «Мне, наверное, будет больно», — захнекал Руфюс. «Эй, вы там не смейте заходить через переднюю дверь», — опять закричал доктор. И доктора продолжали возиться с ребятами, которые то заходили, то выходили, и с альцестом, который объяснял одному из докторов, что как раз им заниматься не стоит, потому что ему уже вырезали аппензицид. тот шофер фургона наклонился и спросил, можно ли ехать, потому что он ужасно опаздывает. «Поехали!» — крикнул один из докторов, который был в фургоне. «Они уже все прошли, кроме одного альцеста, но его, наверное, сегодня нет в школе». И фургон уехал, а доктор, который разговаривал с альцестом на тротуаре, обернулся и закричал «Эй, подождите меня! Подождите меня!» Но те, которые были в фургоне, его не услышали. Может быть, потому что мы все тоже кричали. Отставший от фургона доктор был ужасно рассержен. Но вообще-то на самом деле с докторами у нас получилось ничья. Потому что хоть они и оставили нам одного из своих, зато одного из наших ребят увезли с собой. Это был же Фруа, который так и остался в фургоне.